Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. Кондратьев внимательно разглядывал фотографии шпионского камня, которые Агейкин принес к нему в кабинет 5 минут назад, и теперь, сидя напротив генерала, делал необходимые комментарии. Ввиду того, что тревожить эту закладку было нельзя, из-за опасности существования специального маячка, реагирующего на малейшее перемещение камня, Наши люди сфотографировали его с разных сторон, а также просветили рентгеном. На основе этого можно сделать предположительные выводы относительно типа этого устройства. Он почти идентичен тому, что был обнаружен в гособоронной Эксе, как по своим характеристикам, так и по степени своей продвинутости. Это шпионская техника нового поколения. Судя по всему, камень работает от аккумуляторных батарей и электронных плат, который защищает от грязи и непогоды специальное герметичное покрытие. Алгоритм действия камня достаточно прост. В определенное время мимо него проходит агент, у которого в ладони зажат миниатюрный компьютер на ладонник. С него специальные датчики сбрасывают собранную агентом информацию на датчики шпионского камня. Спустя какое-то время другой агент с таким же наладонником проходит мимо камня и считывает переданную информацию. И сколько времени занимает эта процедура, поинтересовался Кондратьев. 1-2 секунды. Причем расстояние от камня до агента может составлять 2 десятка метров. И сколько же весит этот булыжник? На фотографии он достаточно внушителен. Это только на вид. На самом деле он может быть достаточно легким по весу, несмотря на то, что внутри у него содержится целая разведбаза. Соответственно, и цена у него внушительная. «Думаю, на несколько миллионов долларов потянет», – согласился с генералом Агейкин. «Надеюсь, на базе этого булыжника вы, Петр Георгиевич, постараетесь создать более совершенную модель, значительно дешевле оригинала, чтобы не обременять наш бюджет?» «Обижаете, Федор Иванович! Уже создали!» Сообщая об этом, Агейкин не смог сдержать улыбки. «Как вы думаете, сколько таких булыжников американцы могли разместить в Москве?» «Учитывая стоимость, не думаю, что их может быть много. От силы 1-2. Поэтому полагаю, что у них обязательно должен быть камень-дублер, который они приберегли для форс-мажорных ситуаций. Советую вам побыстрее найти и этот булыжник». «Будем стараться, Петр Георгиевич», — складывая фотографии в одну стопку, заметил Кондратьев. В этот миг в кабинет без стука вошел жмых. При его появлении Агейкин забрал со стола фотографии и, и, попрощавшись, покинул кабинет. Жмых опустился на освободившийся после его ухода стул. «Судя по всему, сегодня сеанса связи у метро «Молодежная» может и не быть», сообщил он неожиданную новость генералу. «С чего вы это взяли, Глеб Сергеевич?» Два часа назад в парке Царицыно состоялась встреча Брендана Бакстера с одним московским гастарбайтером. Названное имя Кондратьеву было хорошо знакомо, Брендон Бакстер служил в американском посольстве в отделе прессы и культуры в качестве рядового сотрудника. Однако, как выяснилось, сегодня оказался разведчиком глубокого прикрытия. Таких агентов ЦРУ весьма тщательно зашифровывали, чтобы на них не могла упасть даже малейшая тень подозрения со стороны контрразведки противника. Такие агенты никогда не появляются на территории посольской агентуры, не общаются с другими разведчиками и выполняют только особо важные задания. Судя по всему, сегодня момент для такого задания наступил. Против Бакстера у ФСБ до сегодняшнего дня не было никаких улик, просто он был включен в плановую оперативную проверку на предмет своей возможной работы в ЦРУ, проверку, которая регулярно проводится в отношении практически всех сотрудников американского посольства. И надо же было такому случиться, что именно сегодня Бакстер подтвердил подозрения чекистов, встретился с агентом, раскрыв тем самым не только его, но и себя. Это была несомненная удача чекистов, которая приплыла к ним в руки благодаря операции против фараона. Вместе со своей супругой, Элизабет Брэндон, Бакстер сегодня отправился в парк Царицыно, докладывал суть произошедшего жмых. Наша наружка приклеилась к супругам от самого Беляева, где они проживают, и благополучно довела их до места назначения. Внешне эта поездка выглядела, как вполне рядовая прогулка двух иностранцев по Москве с целью знакомства с ее достопримечательностями. Однако в самом парке произошла весьма любопытная встреча. Вам, Федор Иванович, лучше самому посмотреть на нее. И жмых протянул генералу флешку с видеозаписью, сделанной сотрудниками наружки в парке Царицыно. Кондратьев включил свой ноутбук и уже спустя несколько секунд углубился в просмотр. Длился он около пяти минут, после чего генерал остановил картинку и взглянул на жмыха. «Действительно любопытная встреча. Для всех гуляющих в парке вполне заурядная, для специалистов вроде нас явно конспиративная. Жаль, что мы не слышим того, о чем американец говорит с этим, как вы сказали, гастарбайтером». «Именно так, Федор Иванович». На выходе из парка наши люди пробили его паспортные данные. Это некто Достан Бакиров из Киргизии. В Москве проживает уже 4 года, женат на русской, живет с ней и ее ребенком Вихина. Но причем здесь наш шпионский булыжник и сегодняшнее появление возле него фараона? Дело в том, что Бакиров живет в Вихина, а работает возле молодежной в качестве бригадира дворников. Его ДЭС располагается как раз неподалеку от участка, на котором покоится шпионский камень, или булыжник, как вы выражаетесь. Я просто сопоставил два факта. Время появления наших ремонтников возле камня и время встречи Бакирова с Бакстером. Эти часы разделяют очень небольшой промежуток. Полагаете, что гастарбайтер заподозрил ремонтников и тут же доложил об этом хозяевам? Ничто другое мне на ум не приходит. «Думаю, ваш ум мыслит в правильном направлении». Генерал откинулся на спинку кресла. «Прокололись мы с вами, Глеб Сергеевич, с этими ремонтниками. Тоньше надо было работать». «Это вряд ли, Федор Иванович. Сами же говорили, что времени у нас было в обрез. Во-вторых, кто же мог предположить, что ЦРУ имеет у этого камня постоянного охранника в виде гастарбайтера? В нашей работе это первый такой случай». «Полагаю, не последний. Сколько у нас в Москве гастарбайтеров?» По данным ФМС порядка 300 тысяч, но по неофициальным данным около 2 миллионов. Вот я и думаю, что у ЦРУ не один такой Бакиров. Помните, как пару лет назад наши коллеги из военной контрразведки нашли закладки в самом генштабе? А ремонт там незадолго до этого проводили именно гастарбайтеры. Надо проверить этого Бакирова на предмет его возможной причастности к этим закладкам. Уже проверяем. Хотите боржоми? Внезапно спросил у гостя генерал. Могли бы и не спрашивать. Кондратьев прошел в соседнюю комнату и вскоре вышел оттуда с двумя полными бокалами непаленого целебного напитка, который ему доставал его зять. Ставя перед полковником бокал, генерал вернулся к прерванному разговору. Чтобы понять, как нам действовать дальше, нам надо попытаться разгадать дальнейший ход мысли американцев. Итак... Они узнали, что их булыжник у молодежной стал достоянием нашего внимания. Сочтут ли они это событие как возможный провал фараона? Поймут ли, что мы знаем не только про булыжник, но и вышли непосредственно на их ценнейшего агента? Если они придут к таким умозаключениям, значит захотят его немедленно спасти, вывести в безопасное место. Полагаю, что вы сильно сгущаете краски, Федор Иванович, С чего это американцам думать, что мы добрались до фараона? Наша топорная работа у молодежной наоборот может сыграть нам на руку. Она должна натолкнуть американцев на мысль, что мы нашли булыжник случайно, и про фараона мало что знаем. Вот и его поведение на данный момент говорит о том же. Сидит себе спокойно в миде, перебирает свои бумажки. Наверняка уже получил от хозяев сигнал не появляться больше у булыжника возле молодежной и временно законсервировать всякую связь. А если команды на консервацию не последуют? Что вы имеете в виду? По словам Агейкина, у булыжника на Молодежной обязательно должен быть дублер на случай форс-мажорных ситуаций. Полагаете, что фараона сегодня направят туда? Сомневаюсь. Они ведь должны сначала прояснить ситуацию с засветкой их камня у Молодежной, поэтому я думаю, что они скорее предпочтут на время законсервировать всякие связи с Вишневым чтобы не навлечь на него даже малейшие подозрения. А если ситуация их поджимает, и им позарез нужна новая информация по Сирийскому узлу? Вы же видите, как армия Асада долбает террористов, а в ООН возобновилось давление на наших дипломатов. А тут еще наш президент собрался с визитом в Иорданию. В этих условиях американцам как воздух нужна закрытая информация из нашего МИДа о здешнем раскладе сил, «Вишнев такой информации, как мы теперь понимаем, обладает». «Ну, если поджимает», – пожал плечами жмых. «Хотя...» Видя, как полковник колеблется в выборе правильного решения, Кондратьев улыбнулся. «Понимаю ваши сомнения, Глеб Сергеевич. Сам испытываю те же чувства». «По вам не скажешь. Я понял, что вы для себя нужное решение уже приняли». «Да нет. Я тоже разрываюсь между дилеммой арестовать Вишнева немедленно Или все же дождаться конца рабочего дня и посмотреть, куда он направится – домой или все же к булыжнику-дублеру. Ведь если он выберет последний вариант, у нас есть возможность найти и этот булыжник, тем самым нанеся американцам максимально возможный урон. Мы можем узнать о его местонахождении непосредственно от Вишнева, если немедленно его арестуем, вряд ли он будет скрывать эту информацию. А вот это не факт, Глеб Сергеевич. Учитывая его ненависть к нашей власти, он может пойти в отказ и не станет сотрудничать со следствием. А смертная казнь у нас отменена, за свою жизнь ему бояться не приходится. Тогда что мы выбираем?» В кабинете повисла пауза, которая ясно указывала на то, что генерал все же колеблется в выборе окончательного решения. Выход подсказал жмых. «Если две головы не могут решить сложную задачку, привлекается третья – «Вам ведь в любом случае надо поставить в известность наше руководство. Вот и сделайте это сейчас, пусть оно решает ход дальнейших событий». Кондратьев как будто ждал этой подсказки. Он набрал номер телефона начальника департамента, и когда тот взял трубку, произнес. «Петр Леонтьевич, надо срочно увидеться». «Нет, дело не терпит отлагательств, иначе бы не звонил». «Хорошо, через 7 минут буду у вас». Называя это время, Кондратьев не ошибался. Он никогда не пользовался лифтом, когда шел на прием к руководству, а поднимался к нему наверх, пользуясь лестничным переходом. Во-первых, так было полезно для здоровья. Во-вторых, за это время можно было больше обдумать предстоящий разговор. Время подъема занимало ровно 7 минут. Кондратьев давно засек это по собственным наручным часам, которые никогда не ошибались. Вот и в этот раз генерал перешагнул порог начальственного кабинета именно в тот момент, когда секундная стрелка на его часах достигла 7-минутной отметки. Разговаривая с Кругловым по телефону, Кондратьев понял, что тот куда-то сильно торопится, но пойманный на самом выходе все же согласился на рандеву. Поэтому первым делом гость спросил, сколько времени у него есть для разговора. «Десять минут для вас я вырвал», — улыбнулся Круглов. Заняв место в кресле, Кондратьев лаконично доложил начальнику о шпионском камне у метро «Молодежная», о проколе ремонтников, встрече агентов ЦРУ в Царицыно и о своих сомнениях относительно того, как поступить с Вишневым. Но вместо ответа последовал вопрос «А вы сами к какому варианту больше склоняетесь? Если сегодня он отправится к камню-дублеру, на нем его и надо брать. А если не отправится...» Поедет, к примеру, из МИДа домой к своей благоверной. Тогда придется ждать. Но в любом случае к этому булыжнику нас может привести только он. Короче, вы пришли ко мне за советом, но я вам дать его, увы, не могу. Во всяком случае, пока. Вас сейчас вызывают туда?» – догадался Кондратьев и указал пальцем в окно по направлению к Старой площади, где размещалась администрация президента России. «Угадали!» – улыбнулся Круглов. Так что, как только там все прояснится, я тут же дам вам знать, а вы пока постарайтесь не спускать глаз Свишнева. Мы-то постараемся, лишь бы коллеги из МИДа не подвели, поднимаясь со стула, подытожил разговор Кондратьев.